Глава двадцатая. Алексис. Брия подбежала ко мне. ее шаги были беззвучными, несмотря на спешку. Девушка толкнула меня плечом, разглядывая шкатулку. «Ловушка для духов?» — уточнила она, встав на цыпочки, чтобы рассмотреть находку. «Да». «Слишком маленькая для тюленей шкуры шелки». Впервые я увидела, как Брия погрустнела. Она отвернулась. «К тому же хранить шкуру в шкатулке для Фейри не имеет смысла» что еще за шкатулка для фейри я придвинулась ближе и различила гравировку на крышке надпись на неизвестном мне языке перемежалась изящными завитками возможно это заклинание просто шкатулка для ловли фейри ответила бри ее можно сделать самому или купить уже готовую но рукодельная ненадежно она направилась в другую часть комнаты похоже валенс сам ее сделал но я осмыслила ее слова поймать фейри «Значит, убить — магическое существо». «Охота — самая интересная игра». Брия склонилась над стеклянной витриной. «Попробуй почувствовать что-нибудь еще, но не глазей по сторонам. Другие находки тебе не понравятся». Я скривилась от отвращения. «Здесь есть вещи и похуже». «Другие находки тебе не понравятся», — повторила Брия. Она выпрямилась и обернулась, скользнув взглядом по шкатулке для Фейри. «Знаешь, она довольно новая». Наверное, ей лет десять или меньше. Я покачала головой, не в силах взглянуть на ловушку. «Ну, попытайся отыскать что-нибудь еще. У меня есть теория». Но я ничего не чувствовала. Единственное гудение исходило от шкатулки. Дух Фейри заперт в таком тесном пространстве, что вряд ли мог пошевелиться. «Я не чувствую никаких душ». Брия приподняла крышку бело-золотой урны и заглянула внутрь. «Ого». Валенс хранит и прах магических существ. Она опустила крышку и склонилась. Вот прах русалки, и, судя по дате, ему 15 лет. Брия выпрямилась и постучала ногтем по подбородку. В шкатулке для Фейри спрятан дух, но от русалки остался только прах. Значит, полубог не сразу начал ловить духов. Поскольку я сомневаюсь, что наш старикан-некромант согласился бы на такое, полагаю, что его наняли максимум лет 5-10 назад, не позже. Она подошла к двери и жестом велела следовать за ней. «Что ж, давай быстро проверим покоя Валенса. Мы должны выяснить, кто из людей Валенса обладает подобным даром», сказала я, стараясь двигаться так же бесшумно, как Брия. «Увы, я лишь замедлялась. Если это редкая способность, она должна обязательно где-нибудь упоминаться. Я думала, у тебя имеются хоть какие-то сведения». «Увы, нет, я тоже теряюсь в догадках». Если ловец духов имеет доступ к главным трофеям Валенса, он, конечно, получает немало. Как минимум, он хорошо получает. Валенс обычно платит жалкие крохи, если вообще это делает. А как ты думаешь, сколько высокооплачиваемых сотрудников Валенс нанял за последние 5-10 лет? Вряд ли много. Можно проверить по бухгалтерским документам. Мы можем... Поручим дело Кирану. Бриа остановилась в дверях. «Слушай, у тебя что, свинцовые ноги?» «Шевели!» Она осеклась и замерла, а через секунду нырнула обратно в трофейный зал. Заподозрив неладное, я бросилась в другом направлении. Где-то в коридоре закрылась дверь. Дерево мягко ударило по дереву. Зашуршала ткань, раздались шаги. «Дворецкий!» Я юркнула за громоздкий деревянный сундук и выглянула из-за него. Высокий худой мужчина с проседью и обвисшими щеками прошел мимо зала и застыл, как вкопанный. В абсолютной тишине я услышала, что он шумно принюхивается. Заскрипел пол. Растерянное лицо Дворецкого показалось в дверях. Я медленно спряталась за сундук. Быстрое движение привлечет внимание. Слава богу, мужчина не слышал, как стремительно бьется мое сердце. Он снова принюхался. У него было отличное обоняние. Чудесно. Мои кости задрожали от мягкой ритмичной вибрации. Телефон Брия. Я сжала кулаки, молясь, что это сообщение из банка. Все, что угодно, только не мордыкай, который велит нам бежать. От нервного ожидания, что нас найдут, мне захотелось в туалет. Непредсказуемый побочный эффект от попытки сохранить секретность. Из меня бы получился ужасный шпион. Раздались осторожные шаги, и я едва не обмочилась от страха. Вибрация телефона резко оборвалась. Я не шлахнулась. Мрачная тишина наполнила комнату ожиданием. Затем прямо от пола начало подниматься глубокое гудение. Вскоре тихий гул проник в стены и, похоже, в мое тело. Это магия? Где-то установили новую ловушку? Заскрипели кожаные туфли. Дворецкий развернулся. Шаги стали удаляться. Я осталась на прежнем месте. Мужчина мог притвориться, что ушел, чтобы выманить нас. Дейзи постоянно это делала. «Влезай!» — прошипела Брия, поспешив к двери. В ее жизни никогда не было Дейзи. Что если он вернется? Я привстала и выглянула из-за сундука. Брия прижала ладонь к двери и высунулась. Слегка помотала головой и шагнула вперед. Мой взгляд уловил движение в другом конце комнаты. Пожилой призрак, который помог нам ранее, стоял в углу, опустив руки по швам. Хозяин дома, сказал он. Если бы слова могли прикрепляться к струне, я бы подбежала и дернула за нее, чтобы они вылетали быстрее. Он переоденется в личных покоях и выпьет бренди в гостиной. И он частенько заходит сюда полюбоваться трофеями. Советую вам убраться отсюда. «С удовольствием, но валенс внизу, а мы наверху», — прошептала я. «Мы не умеем летать». Я повторила его предостережение Бриа. «Ничего, что-нибудь придумаем». Она подняла руку, чтобы успокоить меня или, возможно, остановить круговорот планеты вокруг Солнца. В особняке миллион помещений. Мы спрячемся в комнате для гостей. Мордекай принесет труп под окно. Я, запихну в тело душу, отпущу кадавра, и мы сбежим, когда начнется переполох. Плохо, когда оживление трупа кажется отличным планом. Есть кое-какая проблема. Я прикусила губу, лихорадочно размышляя. Если Валенс приблизится ко мне, то почувствует магию. Киран чувствовал. Брия незамедлительно уставилась на меня со взглядом «вот дерьмо». Уже через секунду это выражение сменилось решимостью. «Ничего, все в порядке. В домище есть третий этаж. Поднимешься туда и спрячешься в чертовой кладовке. Зайдешь поглубже и помечтаешь о Нарнии. Я найду комнату с окном где-нибудь здесь. Выше у меня не получится оживить труп. Я заставлю кадавра перебить цветочные горшки и отвлеку Валенса. Ты спустишься на задний двор, перепрыгнешь через забор, ты высокая, тебе не привыкать. Даже лучше, перелезешь через оба забора, выберешься на улицу и дождеру. Договорились? Решено. Я попадала в передряги и похуже. Без участия полубогов, конечно, но я готова повысить ставки. План казался просто ужасным, но других вариантов не имелось. «Дерьмо», — сказала я, поднимаясь. От первой волны паники у меня задрожали руки и ноги. Я облизнула губы и заставила себя успокоиться. «Ладно». Брия кивнула. «Договорились. Не бойся». Она выбежала из комнаты и повернула налево, подальше от лестницы. Я бросилась к дверному проему, когда услышала. «Этот путь безопаснее». Мужчина показывал на книжный шкаф. Я резко остановилась. Хотя призрак и двигался по черепашке, мозг его работал вполне нормально. «Какой путь?» — спросила я. Мне не хватит сил открыть его. Прежде эта комната была гораздо больше. Много лет назад ее разделили, чтобы создать отдельное помещение. Лично я никогда не понимал, зачем, потому что в тайных залах очень темно, но... В каких тайных залах? Я покрутила пятерней в воздухе. Ближе к делу. В доме множество секретных проходов. Магов преследовали веками. Сжигали, сажали на кол, бросали... В «Да-да, как насчет комнат?» «Вы можете использовать тайные проходы. Один из них ведет в каретный двор, но теперь путь преграждает большой... кабинет, точнее...» «Вы имеете в виду гараж?» «Я не уверен...» «Просто...» Я взмахнула рукой, пытаясь ускорить диалог. Сердце выпрыгивало из груди. «Валенс, хозяин дома часто пользуется проходами?» «Нет, зачем?» Теперь ни ему, ни магам ничего не грозит. Времена изменились. Жаль, я не дожил до этого. Не увидел живым. Конечно, да-да. Люди приходят и уходят, и все повторяется заново. Сомневаюсь, что видел кого-то в тайных проходах за последнее. На лице мужчины мелькнула растерянность. Мысли о прошлом застопорили словесный поток. «Классно! Потрясающе!» «Как мне попасть туда?» «Ах да, что ж...» Когда призрак повернулся к шкафу, в зале раздалось эхо низких голосов. Валенс был рядом. «Быстрее, быстрее, быстрее, ну уже!» Я шагнула к призраку, желая, чтобы его рука двигалась ловчее, если такое, в принципе, возможно. Наконец, рука призрака замерла напротив маленького углубления. За ним, между полками, виднелась широкая трещина. «Ничего себе!» «Сказала я, ожидая, что призрак отойдет в сторону, а я сделаю всю работу». Но его палец снова задвигался. Опустился влево, к противоположной стороне полки с углублением. Там, почти в самом низу, рядом с более узкой трещиной, имелось отверстие, куда могли поместиться три пальца. «Нажать и потянуть», — объяснил призрак. «Нажмите». Палец задвигался. Голоса становились все громче. Двое мужчин поднимались по лестнице, направлялись в трофейный зал. Ясно! шепотом прошипела я. Побыстрее умоляю! Я ухватилась большим пальцем за углубление, а другой трясущейся рукой потянулась к маленькому отверстию, пытаясь нащупать хоть что-то схожее с защелкой, открывающей проклятый тайный ход. Средний палец коснулся чего-то выпуклого и слегка сдвинулся вглубь. Кнопка. Поняла, прошептала я. Адреналин кипел в крови. Голоса звучали все громче, и я могла поклясться, что среди путаницы слов четко услышала запах. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Я надавила на углубление как можно сильнее, и дощечка, которую я даже не заметила, сместилась вниз. «Юной леди не следует ругаться», — упрекнул меня призрак. «Когда на кону твоя жизнь, меньше всего хочется быть чертовой леди!» Я до боли вдавила пальц в кнопку. Голоса гремели в коридоре. «Да чтоб тебя!» Я подумала оставить попытки и спрятаться за каким-нибудь трофеем в зале. Голоса раздавались совсем близко. Глубокий баритон раскатывался по коридору. Призрак придвинулся, чтобы помочь. «Если вы просто...» Кнопка щелкнула. Потайная дверь открылась. «Готово». Чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди, я толкнула дверь, поморщившись от жалобного стона давно неиспользованных петель — Когда щель расширилась, я скользнула внутрь прохода, поцарапавшись о заостренный кусок металла. Голоса стихли. Возможно, мужчины услышали мою возню. Если бы у меня было время, я бы так сильно не мельтешила, но они уже подходили к залу. Стиснув зубы, я потянула створку на себя. Пальцы коснулись холодного металла. Дверная ручка. Я схватила ее и дернула, содрогнувшись от скрежета. Дерево застонало, что-то щелкнуло. Тьма поглотила меня.